ветреных задворках, где темнота буквально щупала лицо и брала за протянутую руку, чтобы завести в глубокую шуршащую ухабину. Серое пятно от фонарика, показывая все, что в него не попадало, словно сквозь толстое днище стеклянной бутылки только путалось под ногами. Низкие ситцевые окна стояли прямо на грядках, и скудный свет не обозначал предметы а словно снимал с них недостоверные копии. Марина и сонная Людочка, навязанная ей в напарнице, температурящим профессором, часто не понимали, на что они лепят объявления, норовившие завернуться или знуть намазным клеем замерзшую руку. Безлюди и тишина. Одни собаки гавкали и брякали за горбылем, Создавая ощущение ночного зоопарка, Обдавали Марину Нехорошим предчувствием приключений И точно Из одних не сильно Клацнувших воротец Внезапно вылез, пьяно тыкая Перед собой синюшным ножиком Бесформенный мужик В долгополом, расстегнутом кожане И в какой-то дикой ушанке Словно слепленной Прямо у него на голове Из нескольких рукавиц Людочка взмахнула руками, точно хотела, как муху поймать виляющее лезвие, и с визгом бросилась бегом. Марина побежала тоже. Как они неслись от удаляющихся мутюгов к своей, не видно за пригорками, машине, запомнилась с трудом. Зонтики сталкивались и скакали в воздухе, будто легкие мячки. Стопа объявления, которую Марина прижимала, уже не к груди, а где-то на боку норовила разъехаться и сплыть. Смутно белая копейка, приткнувшаяся под большой кучевых очертаний березой, стояла закрытая темная, точно ледяная. Стал быть, шофер и его приятельница из бухгалтерии еще не вернулись с другого конца переулка, где мигал и слезился, словно видный в перевернутый бинокль, одинокий огонек с перемазавшейся Людочкой сделалась истерика. И, кая она то дергала расшатанную дверцу, то норовила, высоко сдирая пальто, усесться прямо на капот замызганного «Жигуля». Марина еле уволокла напарницу на ближнюю сырую лавочку, криво черневшую на светлых березовых листьях. Настелила, не жалея объявлений, Усадила, налила из полученной от профессора резервной фляжки полную крышечку, резко и грубо запахшего коньяку. Ненавижу его, ненавижу, зашептала трясущаяся Людочка, выпив, как яичко, винтовую посудинку, и Марина почему-то догадалась, что речь не о мужике с ножом, и даже не о шофере, занятом со своей щекастенькой, бухгалтерши неизвестно чем, а о самом профессоре. Поглядывая на Людочку сбоку, глаза как звезды, под носом размазано, Марина подумала, что, пожалуй, возьмет ее к себе в секретарши. Еще она подумала безо всякого удивления, что ее на самом деле не интересует ни Людочка, ни так, к примеру, незнакомая девица с грубо сросшимся лицом и фантастической Гораздо ниже пояса, косой, щедро, будто конской сбруя, украшенной базарными заколками. С нею Климов обнимался неделю назад на мокрой остановке.